Глава 911. Самый неожиданный член императорской семьи. Нефритовая табличка была имитацией Берега семьи С. Я у нас готовил самостоятельно, подняв фальшивый оберег над головой. Он прокричал: "Это оберег семьи С. Кто из вас посмеет напасть на меня?" Вторые старейшина умер из-за своего соkameria. Глава секты Небесный дух оцепенел, как только Ван Болой вытащила берег. При взгляде на нефритовую табличку его лицо потемнело. а в глазах появились сомнения. Он не понял, что Ван Буэлэ заметил промелькнувшее в его глазах сомнение. В Ван Буэлэ всё внутри похолодело. В цивилизации Божественное Око явно произошло что-то очень важное. Голова Секты Небесный Дух держал Божественное Сознание на готове, чтобы обнаружить меня сразу после прибытия. Он должен знать о смерти второго старейшины и о том, что в его гибели замешана семья Сэ. А значит, ему должно быть известно и об обереге. Должна быть у него и светская причина для нападения. Я даже достала берег? Так зачем делать вид, будто он калеблятся? Это представление для меня или для кого-то ещё? Это ему напомнило о предупреждении из автобиографии высокопоставленных чиновников Чужая душа Потёмки. Пока Ван Бруле отчаянно пытался понять, что происходит, голова секты Небесный дух всё ещё калебался. Внезапно Ван Бруле услышал позади рокот. Кто-то с размахом ударил в печать, чтобы пробиться внутрь. Печать дестабилизировалась, и о стенке покрылись трещинами. Наконец, часть барьера обрушилась. На другой стороне порыделю Курюй мой патриарх из секты Карающий адлань дал осяк теперь возлата. Кто посмел тронуть Лун Нянзы, члена моей секты? Пробасил патриарх секты Карающий адлань. В его тоне чувствовалась властность и решимость, словно он собирался заплатить любую цену, чтобы защитить Ван Бола. Он указал на Ван Бола рукой и поманил пальцами в попытке вытащить его из-под печёти. Голова дао секты первозлата тоже использовал всё своё силу культивации. Похоже, и он ради спасения одного человека был готов сойтись в бою с лучшими бойцами секты Небесный Дух. Глава секты Небесный Дух прищурился, а потом сорвался с места. Он явно хотел помешать патриархам спасти Иван Буэлэ. События развивались слишком быстро, поэтому Иван Буэлэ банально не успел всё проанализировать. К счастью, он внимательно следил за патриархом Караища Длань. К тому же, во время подготовки плана он рассчитывал на его появление. Он прислал клона в качестве приманки, чтобы выманить всех ключевых игроков, и выяснить, что происходит на самом деле. И этот шанс наконец настал. С неуловимым блеском в глазах он радостно помчался к прорехе в печати, сделанной Патриархом с текты, карающей от лань. В следующий миг его схватила магическая рука Патриарха. Ещё мгновение и его вытащат из запасной ловушки, как вдруг по лицу Ван Буэлэ промелькнула тревога. «Патриарх! Вы!» Державшая его магическая рука внезапно сильно сжалась. Вместо того, чтобы спасти Ван Буэлэ, она попыталась раздавить его. Из горла Ван Бола вырвался полный отчаяния крик, ослабленное тело от такого давления взорвалось. К счастью, его рефлексы сработали безотказно, и замедляя уничтожение, Ван Болы рассыпался на клубы тумана. Оцелявший после атаки Астанки соединились в размытую фигуру. Очевидно, спасение смертельно заподню дорого ему удалось. Казалось, он мог погибнуть от лёгкого дуновения ветра и рассеяться в Астанке по космосу. За туманеми человек горько улыбнулся. Он посмотрел на патриарха секты, короющую длань. который с непроницаемым лицом прошёл через пролом. За тобой охотятся не все, кто небесный дух. С третьим взгляд Ван Бола спокойно сообщил патриарх. Помрочнев, Ван Бола покосился на главу секты Небесный дух. За исключением лёгкой хмылки, ничто не выдавало его эмоций. В голове Ван Бола наконец начала складываться чёткая картина. Глава секты знала смерть второго старейшины и его связь с семьёй Сэ. Вот почему подлинность или перегоня не имела для него значения. Что бы ни произошло, Он не допустит, чтобы смерть Ван Бола связали с сектой Небесный дух, и они не станут напрямую нападать на него, дабы никто не посмел обвинить их в причастности к его смерти. И любой сразу поймёт, что они лишь прикидываются непричастными, но в такой водоворот вопросов о создании видимости имел огромное значение. Что до патриарха секты Карающая длань, он был готов убить его вне зависимости от причин. В итоге миром будет скорблена история о смерти Ван Бола от рук патриарха секты Карающая длань. Этот хитрый лес не станет соглашаться на подобные безотчественные причины. Он так рисковал не из-за того, что Секта Небесный Дух заставила его это сделать. Вполне возможно, он не знал о связи Ван Буэлла с семьей Сэ, но он был готов поставить все имеющиеся деньги, что патриарх заключил Секта Небесный Дух какую-то сделку. Ван Буэлла сразу вспомнил о перемене в лице главы Секты Небесный Дух, когда он упомянул имя Хэйюнзэ. Что-то случилось с Хэйюнзэ? Патриарху Секты Крающая Длань удалось его поймать и взять под контроль разум? Вряд ли. Этот изворотливый хитрец не станет действовать без выгоды для себя. Хватит ли ему смелости взять Хайензы в заложники для шантажа Секты Небесный Дух? Разве это не повлечёт за собой серьёзные последствия в будущем? Секта Небесный Дух не простит ему попытку шантажа. Хайензы, часть императорской семьи, патриарх Секты, краещий одна обычный чужак, шантаж Секты Небесный Дух будет расценен как вмешательство в их внутренние дела, а не те ещё гордецы. Пытаться их переиграть, такие игры с огнём могут закончиться для патриарха весьма плачевно. Но он не дурак, он не станет так поступать. К тому же Патриарх Дау из секты Первозлата не позволит ему совершить подобную глупость». Недоставало ключевые детали мозаики. Что-то, о чём Ван Буэлэ пока только догадывался. «Может ли...» Ван Буэлэ уже почти растаял, как вдруг его посетила необычная идея. «Может ли такое быть, что в жилах Патриарха из секты Крающая Длань течёт кровь императорской семье?» Идея показалась ему дикой, однако она крепко обосновалась у него в голове и явно не собиралась уходить. Вокруг неё начала складываться стройная теория, все кусочки мозаики идеально подходили друг к другу. Патриарх секты, карающая длань, разделял с императорской семьёй одну линию крови, вот почему он вызвал его на разговор и стравил с Хаюинзу и другими членами императорской семьи. Он хотел, чтобы они поубивали или как следует потрепали друг друга. Его стараниями Ван Буэлэ стал маяком, чей яркий свет привлёк к себе всё внимание, дабы он мог продолжать действовать из тени. Мог свободно переходить в наступление или отступать в зависимости от ситуации. После того сокрементального разговора он мог сделать свой ход либо сразиться за мандат, либо отступить, дабы сохранить секрет своего происхождения. Ван Бола осознал, что намучившие его с возвращением вопросы найдутся ответы, если он продолжит копать именно в этом направлении. Возможно, с Хайен действительно что-то случилось, его не поймали, не взяли в плен, его убили. Раскрыв своё прошлое сейчас, Патриарх секты Крающая Длань с мандатом Хэйюэнзу станет единственным человеком, с которым придётся работать сект Небесный Дух. Обман разозлит их, однако, хотят они того или нет, им придётся согласиться на союз. Потому что больше патриарха секты Крающая Длань они ненавидят в Анбу-Лэ. Когда выяснится, что патриарх всё это время был членом императорской семьи, то в их глазах он станет просто заменой для Хэйюэнзу. Они могли сменить одного союзника на другого, Если патриарх секты Корающая длань предложит более выгодные условия. Это объясняет желание патриарха секты Корающая длань Убитьева. Должно быть, во время заключения сделки это было одним из условий. После рождения этой теории Иван был лев на фехвате или сомнение. Нет, нет. По этой теории им нет никакого смысла устанавливать магическую формацию, чтобы не подпустить меня к звезде излишней меры безопасности. Всё-таки я с патриархом владеем пополовине мандата. Хуже ситуации остать не может. поэтому нет никакого смысла возводить магическую формацию для защиты звезды от меня. Может, Патриарх Секты Карающей Адлань не сумел заполучить свою половину мандата после убийства Хэйэнзэ? Ослабленный клон Ван Буэлэ задрожал. Округлившимися глазами он посмотрел на Патриарха Секты Карающей Адлань. Он собирался выводить из него правду. Старый праховост, ты столько лет скрывал свою принадлежность к императарской семье, но всё оказалось зря, да? Тебя не удалось заполучить право управлять оком звезды? Услышав Ван Буэлла, голова секты Небесный Дух выгнал бровь. Патриарх Дау секты Первозлата внимательно посмотрел на Ван Буэлла. А вот лидер секты Крающий Адлань чуть склонил голову на бок, сжёг Ван Буэлла взглядом, а потом внезапно расхохотался. «Похоже, ты не такой глупый, как я думал. Правда, соображаешь, ты всё равно довольно медленно». От него повеяло волнами культивации средней ступени стадии планеты. Ван Буэлла сразу почувствовал ауру линии крови императорской семьи. Позади патриарха разверзлось огромное божественное око, а между его бровей появилась метка полумесяца. Иван был оле оказался прав, однако это ни капли не смягчило поразившего его шок. Ему стоило отдать патриарху должное, такое коварство заслуживало уважения.